Гаутские воины храбрые жизни своих не щадя мечами разящими достать, пытались Гренделя сразить окаянного, Но не ведали они о том, что ни одним мечом железным, ни одним клинком кованым не сразить Гренделя. Заговорён он был от железных мечей и от копий. Но этой ночью не спасло Его заклятье. Встретил свою смерть погубитель жизни людских Скоро уж мерзкая душа его вергнется в объятия ада Враг нечестивый, противный Богу Предавший смерти бесчетное множество живущих на земле Теперь и сам он смертную немощь плоти Иссекали его силы в борьбе с несокрушимым Витязем Гаутским. Непримиримые враги схватились в смертельном единоборстве, как гром грохотали крики и топот, лязг мечей и доспехов. Жуть одолела северных данов, когда услыхали они там, за стенами, стоны стенания Гренделя Мерзкого». Песнь присмертную Вой побежденного Вопль отчаянный отродья адского Верх одерживал, гнул противника вити незыблемый Сильнейший из живших в пять дни под небом Вот лопнули жилы Сустав разъялся И вырвал с мясом Беовульф могучую лапу Гренделя. Несцелимая рана в плече нечистого Смертельно кровоточила И бросился в бегство лютый враг. Бежал, чуя смерть свою близкую В нору болотную, в берлогу смрадную. Там испустил он мерзкий дыхание». Земная жизнь его позорно закончилась Стяжал в сражении победу Беовульф Герой всех героев И тот час данны возликовали Изгнал беду неминучую отважный Витязь Храбрейший из смертных И сбыл он их беды Победа умножила славу Гаута Слово чести, данное пред всеми, герой не нарушил Спас Данов от гибели Защитил людей, долгие годы не знавших удачи в сражениях Избавил их скорбью великой угнетенных от злого страдания Во свидетельство славной победы Чтоб все люди увидели, что враг их ужасный повержен Высоко поднял победитель трофей Что вырвал он в битве с чудовищем Плечо с предплечьем Острокогтистую лапу Гренделя На утро толпами стали стекаться дружины ратников ко дворцу Хродгора. Из дальних и ближних земель старейшины шли по дорогам взглянуть на чудо, следы поверженного чудовища. Говорит ли, что никого не опечалила гибель противника мерзкого Гренделя, Следы поведали, как насмерть раненый, Разбитый в схватке Убрел враг, шатаясь как пьяный Проклятый богом Свой путь направил к болоту адскому И сгинул в пучине Варом кровавым вскипели воды Вспучился омут Покрылся пеной Мутные волны вздымаясь Багровым паром дымились Кровью отродья адского Лишенного радости жизни гиенно смердящая Приняла темного духа Да сгинет он там навек От топей к дворцу повернули старейшины К праздничной трапезе За ними ратники сильные, всадники на быстрых конях. Все они возглашали в великом ликовании «Дославится славится Беовульф!» «Под этим небом нет другого подобного ему. От моря до моря, на юг и на север земли срединной никто не сравнится с ним в доблести. Нет другого, кто был бы достойней владыкой назваться». Пир и праздник великий Начался в честь славнейшей победы Наездники, быстрые в битвах Вскач пускали буланых коней Приближенный песнопевец, любимец Конунга Словословий, знаток и хранитель преданий Прежних лет, далёких времен Начал речь восхваления Беовульфа Сочетая со звучья В искусный лад, он вплетал в песнопение древнее новую повесть, неизвестную людям. Издалека, из древли, начал он сказание, Все, что слышал о богатыре Сигмунде, в незапамятные времена подвиги совершавшего. Поведовал боль о скитаниях, распрях Далеких победах конунга Вельсинга К месту он помянул вероломство и месть А также верность племянника его Фитолы В ратном деле неразлучного с дядей Рядом во всякой сече были они оба Рубились плечо к плечу Их мечами несметное множество нежити Было побито в дальних краях Слава Сигмунда немало выросла после смерти его Разнесла молва, как с драконом Хранителем клада несметного Он сходился бесстрашный в сражении Под утесами темными И ему посчастливилось Острый клинок, благородный меч Поразил змееголовое чудище Пригвоздил к скале, и дракон издох Тут по праву герой завладел сокровищем Воздаянием ему за труд стало золото Владью возложив добытый в битве клад Доблестный воин увез его в землю свою а дракон сгорел в пламени адовом из глубин пещеры прорвавшимся. И пошла по земле молва о Сигмунде. Широко среди народов стал известен он, покровитель воинства, герой-избавитель. Еще прежде него Недобрую славой прославился Херемонт Растерял свою доблесть, мощь души и силу рук Подпал он под власть адской силы, душу свою сгубив Пури бесчетных бедствий сокрушили его Стал он бременем для дружины своей и для подданных И скорбели тогда о судьбе его многомудрые мужи, Прежде чаявшие, что сумеет он упасти их от бед. Часто сетовали подданные, что наследовал недостойный сын Власть державную отца своего над казной и дружиной, Над людьми и селеньями в землях скильдингов». И сказал певец, «Полюбился нам отважный Беовульф, родич Хигелака, больше, чем неправедный Херемонт». По кремнистым дорогам из дальних пределов гнали всадники коней в запуски. Каждый хотел подивиться чуду. Победу над чудищем грозным отпраздновать вместе со всеми. Когда снова утреннее солнце воссияло с небес, Собравшимся старцем и воином, Издалека прибывшим и спокоев жены, Вышел сам досточтимый конунг, увенчанный славой. И дружина его, и супруга его, И многочисленные слуги Все направились в пиршественный чертог К ранней трапезе. когда хродгар став на пороге увидел под злато слепящей кровлей чертога лапу гренделя, он возгласил За это зрелище я должен воздать славу всевышнему Я и народ мой были ввергнуты во мрак страданий чудовищным гренделем, но бог От века на чудо еще славнейшее чудо творит. Еще недавно я и не думал найти спасителя среди героев, сюда сходившихся. Мой дом доверху, до самой кровли, был залит кровью. Из тех прославленных мужей премудрых... Никто не чаял избавить мой дом Жилье людское от злого призрака От адской пагубы Но вот он, Витязь по воле Создателя Совершивший то, чего не умели Вместе собравшись мы, многомудрые Мать, подарившая людям такого воина Может гордиться Судьба владычицы ей не спасла достойного сына. Тебя же, Беовульф, лучший из избранных, полюбила душа моя, как кровного сына. И стал ты мне отныне сыном названным. В моих владениях ни в чем тебе не будет отказа. Не раз я бывала... И за меньшие службы одаривал казной не столь достойных, не столь отважных, как ты. Ты же, добровольно свершивший столь высокий подвиг, сам стяжал себе всевечную славу и да воздаст Создатель тебе, как ныне, во все дни жизни. Беовульф, сын Эктеова, ответил так. «Работе ратной мы были рады и шли без робости, презрев опасность навстречу с недругом. Но было бы лучше, когда бы ты мог врага убитого видеть здесь, во всей его красе. Я право думал, что тут же брошу его из немогшего на смертное ложе». Что крепко стиснутый в моих объятиях он дух испустит, ему, однако, достала сила отсюда вырваться. Судьба не дала мне сдержать бегущего душегуба, он стал воистину резв от страха и скрылось чудище оставив ради спасения мерзкую свою лапу, плечо с предплечьем. Теперь, однако, Ничто проклятого спасти не сможет. Не заживется в поганом теле душа нечистая. Адское отродье, отягченный грехами мучитель, Сам теперь бьется в оковах предсмертной муки. Он тьмой порожденный, Какую кару уготовила ему судьба владычица! Унферд. Сын Эглофа, столь дерзко к Беовульфу, Вульфу, обратившийся в день его приезда, теперь молчал, притихший, не похвалялся своими подвигами. Старейшины же дивились жуткой руке чудовища, которую герой подвесил под стропилами. На каждом пальце огромной лапы воителя адского был железный коготь. Острое жало, клинку подобное. «Теперь мы видим», — говорили они, — «что даже лучший клинок на свете не смог бы сравниться с когтистой лапой человека-убийцы». И было велено слугам приготовить Хеород к пиршеству небывалому. Спешила челядь, мужчины и женщины прибрать хоромы, Украсить к трапезе гостеприимный зал, Где шитые золотом ткани покрывали стены, И дивно украшенные вещи ласкали зренье пирующим гостям. Нелегко было вновь придать Достойный вид пиршественной зале Хотя крепкие стены, скрепленные железными скобами И устояли под напором чудовищного сражения Но вся утварь была побита И даже мощные двери снесены под напором борьбы Когда, собравшись с последними силами На волю вырвался лютый враг. Не властен смертный спастись от смерти. Ему гонимому судьбой открыта одна дорога. Приют, готовый принять земное вместилище души на ложе смерти, где сон последний. Отдохновение от буйного пиршества. Настало время явиться конунгу, Потомку Хальфдена, в свои хоромы, Дабы править праздничной трапезой. невиданно доселе, чтоб в зал сходилось Когда-либо столько мужей достойных. Там все они расселись по лавам, и пир начался Сновали чаши медовой браги Поднимались за здравные кубки Восхваляя героев, собравшихся в Хеород Среди соратников и родичей Конунгов в зале Где Хродгар сидел и с ним Хродульф Племянник любимый, что сына ему заменил В золотое то время еще не изведали скильдинги Распрей, междуусобец и подлого вероломства Наследник Хальвдена пожаловал Беовульфу в знак победы Ратное знамя, стяг, шитый золотом и шлем с кольчугой Многие видели и знаменитый меч Хротгара подаренный герою. Беовульф поднял за здравную чашу. Дары такие. Принять не стыдно в глазах дружины. Я немногих встречал героев в иных застольях, кто был бы так одарен от твоих, конунг, златозарных сокровищ. Подарен был Беовульфу Шлем, сетью железной поверху обвитый, увенчанный шишаком, что служит надежным кровом, спасая голову от остролезвого меча, разящего в жестокой сечи, когда воитель идет на недругов. Еще поволевая начальника восемь коней в роскошных сбруях ввели в палату. Была на первом ратное упряжь, седло, в котором сидел бывало сам Хротгар Великий, когда, вступая в кровавую сечу, не знал он страха над грудами трупов под градом ударов. Желая герою воинской удачи, отдал Хротгар вечное владение Беовульфу, И драгоценные боевые одежды и резвых коней Воздал ему великий конунг достойно заратный подвиг его Богатой казной и отменными скакунами Никто не мог бы сказать, что плата властителя нещедрой была